Красовская удовлетворенно наблюдала за вихрем эмоций на лице мужчины. В качестве главного доказательства она извлекла из сумочки несколько фотографий и вложила их в руки Борису. «На, полюбуйся, чтобы впредь знал, кто тебя действительно любит, а кому-то обязан прорезавшимися на дурной башке рогами». На фотографиях была запечатлена Ольга с каким-то мужчиной солидной комплекции. Они были пойманы фотографом в разных ситуациях. Вот парочка почти по-семейному, держась под ручку, выходит из известного Борису ресторана. Вот кавалер услужливо открывает перед своей спутницей дверцу шикарного зима. На третьей фотографии Тесса и ее спутник заходили в какой-то дом, судя по массивным резным дубовым дверям, в солидный отель или в подъезд привилегированной жилой высотки. «Кстати, они сейчас у него дома», — язвительно сообщила Красовская Закурева лежать себе в постельке нагишом и над тобой, дураком, посмеиваются. Ты ее тут ждешь? Она плевать на тебя хотела. Мой чекист мне так об этом и сказал. Борис поднял насекшуюся на полуслове и мгновенно побледневшую Красовскую прозревшие глаза. Хорошая актриса на этот раз, она немного переиграла порученную ей роль, увлеклась и потому выдала себе случайной репликой. Не упомяни Зинаида слово «чекист» и до Бориса не скоро бы дошло, в какую скверную историю его пытаются втравить. Но теперь все было ясно, как божий день. После Испании и позже Нефедову приходилось иметь дело с тайной советской полиции, и он неплохо знал их методы. Лубянские фантазеры любили придумывать разные провокации, чтобы оказавшийся у них под колпаком человек сам наделал глупости, что называется «загнал» себя за флажки. Если заговора нет, его можно срежиссировать. Таково было обычное кредо следователей сталинского ордена меченосцев. Похоже, те, кто стоял за Красовской, ожидали, что летчик, известный своим взрывным нравом, узнав про измену жены, помчится в Москву и будет пойман во время покушения на крупного партийного деятеля. Естественно, потом ни один советский следователь и судья не поверит в то, что поводом для стрельбы В отечественного советского сотрудника была банальная ревность. Такое преступление могло быть расценено на территории СССР однозначно, только как диверсия против государственного строя. Мгновенно очнувшийся от наваждения Борис с презрительной улыбкой швырнул фотографии на землю. Ничего более не сказав Красовской, он быстро направился к выходу с станцплощадки. «Ты еще пожалеешь об этом, мерзкий ублюдок!» в бессильной ярости взвизгнула за спиной Зинаида. Не зная, куда выплеснуть накопленный яд, она залепила звонкую пощечину какому-то упитанному увольню в Панаме, удивленно уставившемуся на бьющуюся в истерике богиню экрана. — Чего уставился, толстяк? Пошел вон! Теперь Борис думал только об Ольге. Как он жалел, что из-за собственной глупости отпустил тес от себя. Их разделяли сотни километров и он не мог защитить любимую женщину от грозящей ей беды. Нефедов уже не сомневался, что неожиданно поступившее жене профессиональное предложение – крючок с наживкой. Это было обычной тактикой ЧК НКВД – усыпить бдительность жертвы какой-либо наградой, долгожданным назначением на вышестоящую должность, путевкой в хорошей санаторий или пришедшим вне очереди ордером на квартиру, Именно так был арестован накануне войны знаменитый командующий ВВС Павел Рычагов с женой. Генералу дали отпуск и арестовали по дороге на курорт. Внезапным арестом легко вернуть человека в психологический шок, чтобы на первом же допросе заставить оклеветать себя и близких людей. Ведь несчастного выхватывают из такой прекрасной жизни в тот момент, когда все начинает складываться просто прекрасно. И вдруг недавнего баловня судьбы запирают в тюремный бокс, потом ведут на допрос, кричат на него всячески, унижают, бьют. Скорее всего, чекистам нужна не Ольга, а он. Но взяв Тесс фактически в заложницы они смогут добраться и до него. На Нефедова давно было заведено личное дело на Лубянке. Видимо, в связи с какими-то неизвестными Борису обстоятельствами, не успевшую запылиться папочку, решили извлечь из архива. Конечно, Борис не мог знать наверняка, зачем он снова понадобился к остоломам Слубянки. Возможно, это как-то было связано с Василием сталиным в свете которого он теперь состоял. Берии или кому-то иному из серых кардиналов Кремля вполне мог понадобиться свой человек, а проще говоря, стукач в окружении командующего ВВС Московского округа. Борис знал, что за контроль над сыном вождя... Постоянно идет тайная борьба различных группировок в ЦК, ВВС, Генштабе и наверняка в спецслужбах. На парковой аллее Нефедов столкнулся со своим молодым приятелем. Алексей Сироткин направлялся с миловидной девушкой на танцевальный вечер. Но сразу поняв по крайне озабоченному виду Бориса, что случилось что-то очень нехорошее, он извинился перед своей спутницей и подошел к летчику. Сосед Нефедова по номеру был чрезвычайно удивлен его внезапным отъездом. «Куда же вы, Борис Николаевич? На ночь-то глядя!» Удивленно спрашивал он, торопливо швыряющего свои вещи в чемодан Нефедова. «Да вы теперь и не сможете уехать. Первая машина уйдет за продуктами только в пять утра. Я специально узнавал, когда собирался съездить на центральный почтамт». И «В самом деле, Леха, как бы мне до города добраться?» Вопрос Нефедова был скорее обращен к самому себе, чем к его молодому провожатому. Они уже вышли из корпуса и поднимались по довольно круто уходящей в гору дороге в сторону шоссе. Сироткин молчал, но вид имел человека, готового вот-вот произнести заветное «Эврика». Похоже, он обдумывал последние детали какого-то плана. Вскоре молодой человек важно произнес. «В данных обстоятельствах...» Не вижу иного выхода, кроме угона. Но пусть меня лишат лейтенантских погон, я все равно готов стать вашим соучастником. Сироткин стал торопливо рассказывать, что знает, где завхоз санатория ставит свой мотоцикл. Правда, насколько Алексей успел заметить, у данной машины проблемы с аккумулятором и барахлит стартер. Но это не беда, ибо двухколесную машину можно разогнать толкачом Конечно, проще всего завести мотор, скативший с горки в сторону моря. Но данный вариант отпадает, ибо трофейный немецкий дрендулет к тому же не имеет глушителя. Если завести его на территории санатория, на знакомый рев движка сразу примчится хозяин мотоцикла. Поэтому остается вначале выкатить тяжелый аппарат на верхнее шоссе. А уж потом Борис оседлает железного коня, а Алексей станет толкать его, сколько потребуется. — Ну ты красавец! — похвалил паренька Нефедов. — Не исключено, что слетаемся. Мотоцикл они действительно нашли там, где его видел накануне Сироткин. Это был великолепный тяжелый ДКВ с двухцилиндровым двигателем. Перед тем, как вывести двухколесную машину из-под навеса, Борис вырвал из своего блокнота листок и написал хозяину записку с указанием места, где собирается оставить временно реквизированную технику. Они выкатили мотоцикл на шоссе и начали разгонять. Немецкая техника не подвела. Как только мотор оглушительно взревел, Борис торопливо махнул на прощание Алексею рукой и дал полный газ. Анархист так быстро домчался до города по ночному серпантину горного шоссе, что, участвуя в спортивных ралли, наверняка побил бы какой-нибудь рекорд. Правда, при подъезде к Сочи мотогонщик-любитель с трудом вписался в слишком крутой поворот, а за полчаса до этого едва разминулся со встречным грузовиком. Но вся эта игра со смертью оказалась напрасной, ибо в кассе аэропорта еще утром закончились билеты на ближайшие рейсы до Москвы. Есть одно место на послезавтра, сонно хлопая заспанными, ословевшими глазами, на ночного пассажира сообщила разбуженная билетерша. Нефедову даже стало жарко. Он расстегнул пуговицы пиджака, нервным движением сорвал с шеи галстук, ослабил ворот рубашки. «Девушка!» — Милая, мне позарез нужно улететь ближайшим бортом. Горю ярким пламенем. Если вы меня не спасете, я погиб. Включив на полную мощность свое мужское обаяние, Борис одарил девушку самой очаровательной улыбкой, на которую был способен. Одновременно он просунул в окошко кассы несколько оставшихся у него крупных купюр. — Буду очень вам благодарен. И, судя по оживившемуся взгляду пухленькой кассирши, Она бы с удовольствием помогла обаятельному клиенту с таким привлекательным энергичным лицом. Но, увы, у нее действительно не было такой возможности. Стало понятно, что стандартно проблему не решить. За небольшой гонорар ночной пассажир выяснил у аэропортовского Швейцара, где отдыхают экипажи воздушных судов. Борис рассудил так. Если не удается попасть в самолет официально по билету, то летчик с летчиком напрямую всегда договориться сумеет. Выйдя из здания аэровокзала, он перемахнул через забор, за которым начиналось летное поле. Быстро зашагал мимо механиков в перепачканных спецовках, копающихся в расколоченном двигателе аэрофлотского Ли-2. Техники проводили чужака удивленными взглядами. Один из них даже окликнул Нефедова. «Эй, ты! Тут посторонним нельзя находиться!» Нефедов добродушно отмахнулся. «Мне можно». Внезапно из-за высокого ангара выскочили двое рослых парней в синей форме внемедомственной охраны. Бегали они очень резво, словно спринтер-легкаатлеты, так что удрать от этой парочки оказалось невозможно. Они с гиком налетели на Нефедова, чуть не свалив его с ног. «Не убежишь!» Борис попытался договориться с догнавшими его вохровцами, рассказать им свою ситуацию, но его никто не слушал. Парни сразу принялись заламывать пойманному нарушителю руки за спину. Словно он диверсант какой. Это было обидно. — Да что вы руки-то ломаете, ребята? Я же не сопротивляюсь, давайте лучше поговорим. Со следователем будешь разговаривать. Охранники пыхтели от напряжения, но никак не могли вдвоем справиться с одним. Шутливые реплики нарушителя только выводили их из себя. За одной из насмешек Борис получил кулаком в зубы. Во рту появился солоноватый вкус крови. Исключительно в целях самообороны Нефедову пришлось применить несколько приемов, которым он научился еще во времена своего уличного детства. Всерьез калечить служивых он не собирался. Достаточно было лишь немного остудить пыл нападавших. Борис не сильно ударил одного каблуком ботинка в известную ему болевую точку на колени. Охранник сразу отцепился от Нефедова. Обхватив ногу обеими руками, он с громким воплем повалился на траву. Его напарника Борис очень эффектно, как в цирке, бросил через себя в стиле джиу-джитсу. Парень, что называется, попал в мельницу. Оставив ребятишек приходить в себя на травке, анархист продолжил свой путь к расположенным вдали на краю летного поля домиком отдыха экипажей. Но достигнуть конечной цели ему так и не удалось. а драки неизвестного с охраной быстро доложили к коменданту аэродрома. Теперь уже происходящее действительно имело вид намечающейся диверсии. Была объявлена тревога. Задерживать неизвестного злоумышленника на нескольких машинах выехал усиленный наряд вне ведомственной охраны вместе с сотрудниками линейного отдела милиции. На этот раз досталось уже Нефедову. Он снова попытался объясниться с возникшими на его пути людьми, и снова его никто не слушал. Тогда Борис вслух поразился злобной тупости местного персонала. Этими своими репликами Нефедов только подливал масло в огонь. Вначале милиционеры били его на всякий случай, чтобы подозрительный субъект не помышлял о сопротивлении представителям власти. Но, услышав свой адрес немало нелицеприятных слов, краснопогонники рассверепели. Даже после того, как на задержанного уже надели наручники, ему продолжали отвешивать увесистые тумаки и трещины за то, что много болтает. Особенно старались поквитаться со своим недавним обидчиком те двое сотрудников вне охраны, которых Борис встретил первыми. «Ну все, теперь за мной должок имеется», — не на шутку разозлившись, веско пообещал Нефедов. «Если немедленно не извинитесь, предупреждаю, как только с меня снимут эти браслеты, одному из вас я сломаю ногу, а то, гляжу, вы из нашей первой встречи должных выводов не сделали». Инцидент можно было замять, особенно после того, как в отделении милиции увидели офицерское удостоверение задержанного. Но зато недолгое время, пока проводилось установление его личности, Борис успел столько всего наговорить сотрудникам, вневедомственной охраны и милиционерам, что те страшно были на него злы. В итоге был составлен подробный протокол, затем вызван комендантский патруль. Борис сразу заявил протест по поводу своего незаконного задержания. Свой меморандум он щедро снабдил крепкими словами, после чего старший патруля тоже стал смотреть на Нефедова «Волком». Вдобавок ко всему, когда милиционеры сняли с задержанного свои наручники, чтобы передать задержанного военным, Борис сбил с ног ловкой подсечкой ближайшего стража порядка и бросился к вохровцам. Прежде чем уйти, надо было выполнить свое обещание, а то парни еще чего доброго решат, что летчик не умеет держать слово. Наконец, Нефедова снова скрутили и вывели из отделения милиции. После этого... Оставшийся в помещении дежурный сержант вызвал по телефону карету скорой помощи, чтобы отправить одного из охранников в больницу с переломом голени. Проштрафившегося летчика отвезли на гарнизонную гауптвахту и определили в камеру, где уже сидел какой-то майор-связист, доставленный сюда после потасовки в ресторане. Вместо Москвы Нефедову предстояло на неопределенный срок застрять на губе. Но из сочинской комендатуры кто-то сообщил о его ресте в штаб ВВС МВО. Уже через два часа за Нефедовым прибыл личный самолет Ли-2 Василия Сталина. Двое черноусых грузин из личной охраны Василия Сталина нагрянули в комендатуру внезапно. В своих распахнутых, длиннополых кожаных пальто-реглан с синими авиационными петлицами кавказцы имели живописный вид. Они долго и с явным садистским удовольствием строили перепуганное начальство гаупвахты. Доведя старшего офицера гаупвахты до прединфарктного состояния, визитера вызвали сменного начальника комендатуры и принялись за него. В итоге перепуганное армейское начальство загрузило возвращающийся в столицу самолет щедрой данью Незадолго до вылета к стоянке Лид-2 подъехал крытый грузовик. Из него выпрыгнули несколько солдат, И под присмотром капитана принялись деловито перетаскивать из кузова в самолет ящики с великолепным южным вином, корзины с фруктами и свежей рыбой, какие-то коробки. Как только погрузка была завершена, машина взлетела и взяла курс на Москву.